Глава 89 девятая. Эрифиэль. Музея приветствуют все виды творчества. Танцоры, поэты, музыканты, художники. Академии принимают любого, кому выпала удача родиться вдохновенным. Однако не всякому дарованию хватит мастерства войти в число муз. Нужно пронести свой талант сквозь годы, не давая ему выродиться, не бояться вынести его на суд публики и хранить верность самому себе, порой идя наперекор обычаям искусства. Вот что значит быть подлинным метром. Более того, проявляя дар на поле брани, песней вселяя отвагу в сердца союзников или криком повергая врага в безумие, нельзя забывать. Стоит заколебаться всего на миг, сгинешь сам, и обречешь на гибель своих воинов. Начальная лекция для студентов музея. В бою на копьях преимущество, конечно, оказалось за акарами, хотя и они потеряли многих. Я бросился вперед, видя, как черная лавина продавливает наши силы. Поддержкой нам выступал квартет музыкантов, чья игра переплеталась в нечто неповторимое и воодушевляющее. Лютни-барда вселяла храбрость, барабаны преисполняли мощью, флейта подстегивала моральный дух, а скрипка ограждала сердце от страха. Музыка вела нас в этом сражении. Танцоры затерялись где-то в недрах, волнующиеся взад-вперед толпы, однако я ощущал их ритм, как они крутятся, исполняют пируэты, направляя мои боевые порядки. Как солдаты... Сомкнув щиты в плотных шеренгах, теснят вражеских рубак и даже не подозревают, что чувством локтя обязаны эфемерному настрою артистов. Их танец отдавался во всех движениях воинов, в галопе зефира, которого метало то влево, то вправо, словно лодку на волнах. Встали спрятанные под листвой колья, и туры налетели прямо на них. Раздался мучительный рев, Часть стада смертельно ранила. Прорвавшихся хотели задержать щитники, но зверь смел их стену почти тут же, невзирая на маски бурой краски поверх щитов. Одного танцора разбилось с места, и я почувствовал, как весь строй повело вправо. Гигантские быки пробились к нам в тыл, но архимаги были на чеку. Они затянули недобитых под землю, навеки погребая в почве их исполненный панике рев. А кары давили так, что брала дрожь. По счастью, оборону мы держали чудовищными силами в самой узкой части перевала. Врага это сковывало, а нам, наоборот, помогало сомкнуться. «Сверху!» Я едва успел заметить из-под забрала, как в небе мелькнуло что-то черное. Огромные нетопыри. И тут разверзся ад. На головы солдат посыпалось что-то круглое, разбиваясь о землю. Последовавший за этим кошмар я увидел лишь мельком, но уже не забуду его до конца дней. Пехотинцы содрогнулись, их кожа начала лопаться и пузыриться. И без того бледные лица совсем посерели, а глаза ввалились, сузились до щелочек. В воздухе переливались тучи разноцветных спор. Те, как видно, быстро отмирали и улетучивались, но пораженные солдаты на глазах превращались в высохшие мумии, а из кожи стремительно вырастали грибы. Я устремил коня ко второму рубежу обороны, на скаку подхватывая юнца-пехотинца не старше шестнадцати. Бедолага оцепенел от ужаса и смятения, и я с трудом выдержал его перепуганный взгляд. Тут пал еще один танцор, от чего порядки опять перекосило, связующая аура в миг развеялась и строй как на зло сразу посыпался. воцарилась неразбериха. Солдат, встряхнул я юнца, слушай мой приказ. Он кое-как наскреб остатки самообладания и закивал, задрыгал головой. Бегом к заклинателям, пусть защитят от налета с воздуха. Я прикинул наши запасы хара. Почти весь туман ушел на возведение преграды. Растянуть заслон еще и над головами его уже не хватит. Разобраться с нетопырями любой ценой!» Мальчишка стряхнул оцепенение и без лишних слов бросился на холм. Выводок нетопырей предпринял второй заход. Вновь рассыпав смертоносный груз, они заложили поворот и оттянулись в тыл. Верхом на тварях, заметил я, сидели акары в масках из звериных черепов. Один из шаров сбросили прямо на меня. Коня зажало меж солдат, никак не отступить. Оставалось только отвернуться в ожидании разрыва. Но его не случилось. Солдаты кругом все так же голосили. Я обернулся и увидел поблизости заклинателя, который при помощи Хаара... Поймал летящий мешочек спор и запустил его в гущу Акар. «Спасибо!» — крикнул я, не разглядев мага как следует. Тот кивнул и поспешил на подмогу туда, где нужен. Сзади, хвала владыкам, мне вторили голоса моих подчиненных командиров. Тут в бой вступили шеренги лучников, дав залп тучей стрел, что по дуге устремились на головы напирающих Акар. Один подстреленный нетопырь по спирали устремился к земле. Другому подбили губительную ношу, и его вместе с седаком объяло споровое облако. Они тоже канули вниз. «Держать строй!» — проревел я. Шум битвы со всех сторон только нарастал. Музы продолжали играть, преисполняя нас силой. Сомневаюсь, что меня расслышали. Хаос уже расплетал по нитке, сшитая крест-накрест полотно нашего войска. Оставшиеся танцоры, что есть мочи, старались не дать шеренгам развалиться. Но неумолимый окарский напор уже дробил их, сводя усилия артистов на нет. В музыкантов летели стрелы и копья, но тщетно. Квартет оберегали от снарядов небольшие защитные оболочки. Я вырвался на передний край, Мой клинок выстегивал врага, как ветер, и с каждым замахом, в меру широким, чтобы не терять разгона, наращивал скорость, глубоко рассекая тела врагов, явно насмерть. Зефир мчал то туда, то сюда, где требовалась моя помощь. Клинок обволокло ветряной вуалью. Другой бок я прикрывал щитом. «Не отступать! Они не должны прорваться!» Кричал я, забрызганный кровью сраженных. Те немногие, кто меня расслышал и не был занят врагом, заголосили в ответ. Влившись в ритм атак и контратак, я понемногу осознавал, сколь чудовищно на этот раз Акарское полчище. Их не сотни, их тысячи. Враг все выкатывался из леса нескончаемым валом и вновь налетели нетопыри, сея с небес погибель. Из-под крон вырвались копья и стрелы, словно иглы-паразиты, жаждущие вкусить человеческой крови. Наши лучники дали ответный залп, но теперь неприятель учел прошлые ошибки. Стая нетопырей набрала высоту. Стрелами их было не достать. Они пролетели передние рубежи и обрушили смертоносный град в наш тыл, где все спохватились слишком поздно. Тучи спор заживо иссушили всех несчастных, до кого сумели дотянуться. Паника нарастала. Внезапно скрипач дрогнул, всего на миг, но рука подвела, извлекая роковую фальшивую ноту. Тут же, сменив тональность, он заиграл для тыла, чтобы утихомирить страх, но из-за этого обвалился фронт. Достаточно было одному-двум исступленным солдатам обратиться в бегство. Враг взломал оборону. Я отчаянно пытался сдержать постепенный отток, но он увлекал все больше и больше людей. В вышине вновь появились нетопыри, и вновь нашим неумелым лучникам было до них не добить. И вдруг случилось нечто неожиданное — Из ночного неба метнула молнию. Яркий, отчетливый, ветвистый разряд, что разломил тьму на две половины. Вспучились, заклубились тучи, и сверху снизошел глубокий и разъяренный рокот. Одна поджаренная крылатая тварь, дымясь, рухнула на землю. И тут молния полыхнула вновь, сжигая остальной выводок. Недобитая горстка зависла на одном месте, хлопая крыльями. Разряды обрушились на тыл врага, и лес моментально охватило ревущее пламя, затапливая небеса неистовым заревом. Казалось, чаще обрела голос, чтобы поведать всем о своей ярости. На поле боя стало светло, как днем. Тени съежились и отползли к его дальним рубежам, С диким болезненным скрипом в лесу завалилось пылающее дерево. Толпы окар в грязи и крови сородичей выбирались оттуда, как демоны из преисподней. Перед нами заплясали искры, как далекие пламенные звезды. — За загласил я, хотя враг продолжал наступать. И вот они протолкнули нас до рубежа, где поджидала заготовленная ловушка. То тут, то там лежали помеченные камни, и на этих местах стали собираться громоздкие кряжестые тела. Големы. Они двинулись на врага с флангов в середину, даруя нам минутную передышку. Стоило Акарам отступить всего на шаг, я увидел, сколько сыновей, отцов, братьев перемолола их лавина. В конце концов мы закрепились и стали отбрасывать противника. Зал лучников, молнии, магия чародеев — все вносило свой вклад. Акары отходили, завязая в бездыханных телах своих же собратьев. «Оттесняй!» — крикнул я поверх голов. От того, как их вал дрогнул, воинство воспрянуло духом. Резвее заиграли и музы своими нотами придавая запало для контратаки. Стена щитов сдерживала неприятеля. Торчащие копья закалывали темнокожих силачей одного за другим. Обмякшие трупы валились наземь. Забрезжил лучик надежды. Но тут одного из големов разнесло на куски. На другого запрыгнули со всех сторон, повалили его и оторвали каменные конечности. Вдруг сбоку густо плеснуло кровью, и сразу несколько солдат разлетелись от удара. В бой вступил вождь. От его молчаливого, неиссякаемого спокойствия было не по себе. Предчувствуя перелом в битве, он ринулся в общую свалку, чтобы не дать наступлению захлебнуться. «Его нужно остановить!» Я хлестнул поводьями. Зефир, пыхтя и фыркая, Помчал в сторону вожака. Я держал меч наготове, но внезапно конь во что-то влетел и отрывисто взвизгнул, а меня вышибло из седла прямиком на груду мертвецов. Тело заляпало грязью вперемешку с кровью. Зефир где-то сзади испуганно взоржал. Я крутанулся, и у меня упало сердце. Брюхо жеребца было вскрыто а внутренности поглощала адского вида горбатая окарша. Нет! Кровь в жилах моментально вскипела. Лишь теперь стало ясно, какой на переднем краю разразился бардак. Хаос, вопреки нашим усилиям, доломал фронт. Бойцы рубились один на один. Все-таки наблюдать за этим гибельным валом сверху и самому нырнуть в кровавую пучину — совершенно разные вещи. Я в последний миг заметил над собой чудовищную дубину и еле успел кувырнуться, вскочил на ноги. Клинок впился окару в шею. а зефире горевать некогда, я в гуще врагов. Пришлось броситься в бой. Легкий, как перышко, клинок закружил, стигая окарскую плоть сам по себе — и прорубая мне путь к безобразной Акарше, которая лакомилась телом Зефира. «Да чего омерзительная тварь! Рот и руки в крови, дряблая оголенная грудь свисает до живота!» В Зефире, между тем, еще теплилась жизнь. Конь сипел и силился поднять голову в агонии. Мой клинок филигранно снял ей голову с плеч. Она даже не успела шелохнуться. Я продвигался вперед. Меч превратился в мельтешащую косу, неслышно распарывал глотки, словно убийственный шепот Кейлу. Акарский предводитель же, наоборот, буйствовал, как неукротимая стихия, расшвыривая моих солдат. Движения его были отточены до совершенства. Удары столь выверенны, что пробирал трепет. Они завораживали своим неистовством, задающим темп схватки. Чувствовалось в его манере боя и доля хитроумия. Сбоку на вождя бросились двое. Круглым щитом он закрылся от правого, а удар левого блокировал палицей и крутанулся, чтобы их по инерции пронесло вперед. Оба зашатались, и он обрушил вес оружия на правого. Спереди атаковала еще пара. Акар отбил первый удар и взял палец двумя руками, вдарил по солдату. Сокрушительный удар откинул его прямо в товарищей, сшибая весь ряд. И вновь на него бросились. Молодой вожак ухнул солдатам под ноги, взрыл воронку и, протянув палец по земле, он взметнул ее снизу вверх, подбрасывая врага. Тот вождь прервался и обратил взгляд на меня. Мои люди отступились. Вся земля кругом олела от крови. Стоны и рев смешивались в какафонию. Ростом мы с ним были равны. Ногой по пояс он имел только щит и палицу, а я стоял в помятом, заляпанном доспехе. Немногие чистые участки, еще не утратившие блеска, отражали зарево пожара. Палица, успел я заметить, тускло светилась под обсидиановой поверхностью. Ее внутреннее сияние, пульсируя, мерно гасло, покуда не иссякла совсем. Я потянулся снять шлем и слишком поздно увидел мчащего сбоку Акара. Он бы тотчас рассек меня топором, если бы вождь на него не рявкнул. Тот остановился и заворчал, но пошел на попятный, А напоследок, пусть недовольно еще и поклонился ему. Я кивнул. «Благодарю!» Пришлось прикрикнуть, не знаю, понял ли он. «Ты сильный и честный воин. Я обязан оказать тебе должное уважение». Как бегло он говорит по-байерски, пусть и с грубым утробным произношением. «Довольно проливать кровь! Отведи войска!» «Я могу сказать то же самое», — ответил он. «Мы оба не сдадимся, и оба это понимали». «Назови имя, я должен знать, кого убью». «Ирифиэль-Нумьяна», — вождь кивнул. «А я Сунра, сын Мукто, предводитель всех Акар». На этих словах он занял низкую стойку, подняв щит и палицу. «Мукто». Знакомое имя. Сейчас некогда о нем думать. Все мысли были только о войне. Я всмотрелся в черную палицу, прикидывая ее свойства. Это оружие — полная противоположность моему. Взмахи придают Беринеелю быстроты и легкости, а палица с каждым ударом набирает вес и мощь. Мы стояли друг напротив друга, Объятые сиянием пожара и стоном воинов С которым жизнь окончательно покидает тело И все кругом застилало запахом пота, крови и гари Танцующие полымя рождало вокруг нас красивый рисунок теней Я тоже занял стойку, перехватывая щит и меч Пока все расступились, освобождая нам место И я ринулся на врага